песни для детей а истенок на серебряной дорожке той что выткала луна а истенка тонконожку ночью встретила волна и свалила аистенка и сумела доказать что ему на ножке тонкой перед ней не устоять ни тягаться с ней не спорить а истенок не рискнул и какие шутки с морем замечтался утонул Велика ль была утрата и была ли она одной но летят Летят куда-то, а истят она до мной. Позабыто то, что было, отшумел девятый вал, А о том, что в крыльях сила, он тогда еще не знал. 1962 год Кузнечик Прыгает зеленый, весело стрекочет, Ни о чем не думает и живет как хочет, И все без лишней сутолоки, прыжок, полет, скачок. Прошу, друзья, не путайте, кузнечик не сверчок. А тросы с нектаром захмелеет малость, Зазвенит гитарой. Где твоя усталость? И все без лишней сутолоки. Прыжок, полет, скачок. Прошу, друзья, не путайте, Кузнечик, не сверчок. Зимовать за печкой, верещать в тиши. Или, как кузнечик, прыгать от души. И все без лишней сутолоки. Прыжок, полет, скачок. Прошу, друзья, не путайте, Кузнечик, не сверчок. Страна чудес. Чудес на свете не бывает. На все свои причины есть. Лишь тот, кто этого не знает, тот и живет в стране чудес. Хорошо не верить в чудо. Еще лучше в чудо верить, а еще того прекрасней людям делать чудеса. Кто, куда, зачем, откуда. Постарайтесь так поверить, потому что в мире сказок не отыщешь адреса. Порой приметы помогают, порой предчувствия верны, порою факты уступают,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 Серп луны на небо вышел, Веки тяжкие сомкнул. Тише, тише, кот на крыше, Человек уснул. Лепестками, васильками Сон твой разукрашу И рекою голубою Обовью Наташу. Серп луны на небо вышел, Очи тяжкие сомкнул. Тише, тише в норке мыши, Человек уснул.